Отвергнись от себя имеет гораздо более широкое применение, чем это может показаться вначале. Итак, самоотвержение является основным элементом мощности действий. Нужна и сосредоточенность. Многие действия совершаются человеком как-то автоматически, полусознательно и рефлекторно. Энергии микрокосма часто устремлены в разные, часто в противоположные стороны.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 как солнце энергиями своими пространство. Сои измеримость нужна. Недопустимо непропроизводительная растрата сил. Нужна и созвучность сознание со сферою или условиями, являющимися объектом активности. Подобно тому, как звуковая волна вызывает дрожание и звучание в способных реагировать на неё предметах, Также точно волна энергии и действия порождает движение в явлениях подлежащих воздействию. Огнём микрокосмотворящего называется объект действия. Энергия устремляется непреложно, неотменно порождая желаемую реакцию. Не вею, а знаю, что огненные действия породить следствие должны. Нераздельность единения с иерархией света творческую мощь духу умножает, соответственно силе этого единения. Слитым сердцу можно творить беспредельно. Владыка действия мощного тому ручательства света даёт.